Когда Валит объявляет, что вместе с чемоданом пойдет наверх, никто не спрашивает, не загрустит ли она там совсем одна. И это великое облегчение. То ее вечно сопровождают. Валит же хочет побыть одна. Ей хватило ума не сообщать остальным о тени, проскользнувшей за окном гостиной пару минут назад. Может, это Робби, а может, посторонний какой-то призрак? блуждающий поблизости. Мир полон теней и имеющих намерения и неприкаянных или сбившихся с пути, и даже совсем бесформенных. Они как мимолетные помехи на оконном стекле. Научившись видеть их после того первого явления, когда во время болезни к ней пришел добрый человек пес Варит уже с трудом вспоминает что прежде не замечала призраков и прочих невероятных сущностей, как не замечают их другие. В ее спальне наверху со скошенным потолком и мансардным окошком хотели создать уют и атмосферу покоя, прилагали к этому усилия. Тут и белая кровать с завитушками резных листьев на спинке изголовья, и пастушка со светильником, вырастающим из головы, и шторы, усеянные розочками размером с ноготь. Вайлет об этом не сообщает, но, находясь здесь, чувствует, что спальни пользуются временно, до появления девочки, для которой она на самом деле предназначена. И Валет это даже нравится. Весь дом со всеми его комнатами и их содержимым — воспоминания. Это место похоже на прежнюю Вайлет. Она кладет закрытый чемодан на кровать, шторы задернуты. Есть у матери Вайлет привычка все на ночь закупоривать, занавешивать окна, запирать двери, убирать подушки с кресел на крыльце и заносить в дом. Вдруг дождь пойдет, кто его знает. Вайлет подходит к окну, раздвигает шторы. Колечки на карнизе позвякивают. Она вглядывается в лес за домом. А лес... Кишит призраками зверей и грезами деревьев. Он особенно оживлен ночью, Когда и те, и другие пробуждаются, Когда призраки носятся над лесной подстилкой, Ворча на бессловесных языках, Им самим не вполне понятных, Сметенно разыскивая что-то, Когда в зазорах листвы Сияют небесные светила. Дома же стоят почти темные, Только живущим в них и видны. Временами Вайлет. Жаль остальных. Ничего этого они не замечают. Живут в более очевидном и менее интересном мире. Отец, например, не заметил по дороге сюда, что в одной из тех раздавленных белок исчетлела последняя судорога уже угасшей жизни. А мать, когда они с отцом приехали, не заметила, что тот молчалив, хранит какую-то тайну. Сама тайна Вайлет неизвестна, так глубоко ее взгляд не проникает. Но присутствие тайной она разглядела, на слегка заолевшем лице отца, расслышала в его несказанных словах. И все же, ни к чему другим видеть и слышать видное и слышное Вайлет. Так, пожалуй, лучше и для нее, и для них. Она стоит у окна, упершись ладонями в подоконник и ждет.